Глава 12. Вскоре произошло событие, отвлекшее внимание Эндрю от домашних неурядиц. Он наткнулся в трибуне на сообщение о том, что мистер Ричард Стилман, известный американский врач из Портленда, прибыл на Империал и остановился в отеле Брукс. В былые времена, он был взволнованно бросился к Кристин с газетой в руках. "Смотри, Крис, Ричард Стилман приехал. Помнишь, я с ним переписывался много месяцев? Интересно, навесит ли он меня? Честное слово, мне бы очень хотелось с ним увидеться". Теперь же он отвык делиться совсем с Кристин. И спокойно сидел с газетой, размышляя, довольный, что встретится со Стилменом, уже не младшим страховым врачом, а консультантом с Уэллбек-стрит. Он напечатал на машинке письмо, в котором напомнил о себе американцу и приглашал его завтракать с ним в Плаза-Грилл в среду. На другое утро Стилмен позвонил ему по телефону. У него был приветливый бодрый голос. «Рад, что могу с вами поговорить, доктор Мэнсон». «Очень приятно будет позавтракать вместе с вами, но давайте не в Плаза, я уже успел это место возненавидеть. Почему бы вам не приехать сюда и не позавтракать со мной?» Эндрю застал Стилмена в его гостиной, в тихом и аристократическом отеле Брукса, посрамившем шумный Плаза-отель. День был жаркий, утро у Эндрю выдалось хлопотливое, и при первом взгляде на американца Эндрю почти пожалел о том, что приехал. Американец был человек лет пятидесяти, Низенький, худощавый и легкий, с непропорционально большой головой. Цвет лица у него был, как у ребенка, бело-розовый. Светлые волосы редки и причесаны на пробор. Только увидев его глаза, неподвижные, точно стеклянные, бледно-голубые, Эндрю угадал, почти ощутил силу, скрытую под незначительной внешностью этого человека. «Надеюсь, вы не имеете ничего против того, что я пригласил вас сюда», сказал Ричард Стиллман с покойным тоном человека, к которому множество людей всегда охотно приходят. «Я знаю, здесь у вас принято думать, что американцы любят Плаза-отель». Он улыбнулся тепло и просто. «Но туда приезжает вся публика вшивая». Он помолчал. «Да, теперь при личном свидании я хочу от души поздравить вас с вашей замечательной статьей по поводу вдыхания пыли. Вы не в претензии на мое замечание относительно серецита?» «А чем вы заняты теперь?» Они спустились вниз в ресторан, где старший из множества лакеев принялся принимать заказ Стилмена. Вы что закажете? Я апельсиновый сок, сказал Стильмен сразу, не поглядев на длинное меню, написанное по-французски. И две бараньи котлеты с горошком, потом кофе. Эндрю в свою очередь долуказание локзане Локею и со всё возрастающим почтением обратился к Стильмену. Находясь в обществе Стильмена, нельзя было не почувствовать властного баяния его личности. История его жизни в общих чертах известна Эндрю, была единственной в своём роде.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 Надо было искать какой-нибудь способ прокормить семью, и старый Джон Стилмен, дед Ричарда, настоял, чтобы внук бросил медицинский факультет и пошёл по традиционному пути Стилменов. Все доводы были тщетны. Старик оставался неумолим. И пришлось Ричарду вместо диплома врача, о котором он мечтал, получить после трёх утомительно скучных лет учения диплом юрист. Затем он в 1906 году начал работать в Бостоне и работал там 4 года. Но профессия эта была ему не по душе. С первых лет студенчества он увлекался бактериологией, а в особенности микробиологией, и в мансарде их дома в Беконхилле устроил себе маленькую лабораторию. Взял в помощники своего клерка и всякую свободную минуту посвящал своей страсти. Лаборатория на Чертаке, собственно, была началом знаменитого института Стилмена. Ричард не был любителем. Он обнаружил не только величайшие технические способности, но и оригинальность мысли. почти граничающим с гениальностью. И когда зимой 1908 года сестра его Мэри, к которой он был привязан, умерла от скаратичной чехотки, он сосредоточил все свои силы на борьбе с поцелуют туберкулёзом. Он заинтересовался старыми исследованиями Пьера Луи и его американского ученика Джеймса Джексона младшего. Ознакомившись с работой по вопросу о выслушивании больных, которой посвятил всю жизнь Лайнек, он пришёл к физиологическому исследованию лёгких и изобрел новый тип стетоскопа.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 В то же время он использовал важные наблюдения Гельмгольца и Виллера де Гипса, и физиков последующих поколений, как, например, Бисаёна и Зинкса, для лечения поражённых лёгких путём прекращения их деятельности. Отсюда он перешёл непосредственно к терапии. Опыт лечения в новом институте скоро принёс ему громадную славу, большей триумфы, чем лабораторные победы. Его пациентами стали многие чехоточные, лечившиеся амбулаторным путём скитавшийся из одного санатория в другой и признанный безнадёжным. Успехи, достигнутые в этих случаях Стиллненом, немедленно вызвали решительную вражду к нему врачей-профессионалов, пренебрежительные отзывы и всякие обвинения. Теперь началась иная и более длительная борьба борьба за признание его работы. Он истратил всё, что имел, до последнего доллара на устройство своего института. А содержать его стоило очень дорого. Стилмен презирал рекламу и противился всяким уговорам поставить своё учреждение на коммерческую ногу. Часто казалось, что материальные затруднения и злоба противников его непременно потопят. Но Стилмен с великолепным мужеством переживал каждый кризис, даже кампанию, затеянную против него крупной газеты. Перевод клеветы и гонений остался позади. Буря полемики утихла. Мало помалу Стилмен добился того, что все его противники неохотно признали его В 1925 году комиссия из Вашингтона посетила институт и дала восторженный отзыв о его работе. Стилмен начал получать крупные пожертвования от частных лиц, от трестов и даже от общественных организаций. Эти вклады он употреблял на расширение и улучшение своего института. И институт с его прекрасным оборудованием и местоположением, стадами джерсейских коров и чистокровных ирландских лошадей, от которых брали сыворотку, стал достопримечательностью штата.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 И полгода назад я дал своё согласие. Мы разработали план, и сейчас эта клиника, мы назвали её Wellview, уже почти закончена. Она в Чилтэмских горах, при Ze Highvikema. Я должен её открыть, а затем передам её Морленду, одному из моих ассистентов. Откровенно говоря, я смотрю на это как на эксперимент, очень многообещающий опыт применения моих методов в новых климатических условиях. Финансовая сторона меня не интересует. Эндрин наклонился вперёд. Всё это очень интересно. Я хотел бы осмотреть вашу клинику. Вы приезжайте, когда у нас будет всё готово. У нас будет проводиться радикальное лечение астмы. Это похожёт кренстам. Кроме того, я сделал своей специальностью несколько форм первичного туберкулёза. Я говорю несколько он улыбнулся. Видите ли, я не забываю, что я в сущности только биофизик, мало знаком с дыхательной системой. Да, так насчёт ранних форм туберкулёза. Это вам будет интересно. Я применяю новый метод пневмоторакса. Это подлинное достижение. Вы говорите о способе Эмилева? Нет, нет. Мы гораздо лучше. Лицо Стилмана просветлело.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 Вот слушайте, это замечательно ловко придумано. Вводя маленький бромоформовый манометр у самой иглы, мы устраняем разрежение. Колебание в минус 14 сантиметров дает только 1 кубический сантиметр газа у острия иглы. Наша игла имеет четырехходовое приспособление, которое действует лучше, чем мзангмановское. Эндрю был увлечен против воли. А вот оно что! Так вы хотите свести к нулю действие на плевру? Знаете, мистер Стилман, мне странно, мне просто поражает, что всё это исходит именно от вас. Простите меня, я не так выразился, но вы поймёте, что я хочу сказать. Столько врачей работали старым способом. Милли мой доктор, ответил Стилман с весёлым огоньком в глазах. Где забываете, что Карсон, первый человек, отстаивавший пневмоторакс, был только физиологом, писавшим популярные очерки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 Раза два он, входя, заставал её играющей с Флори в какую-то детскую игру с цветными фишками. Она начала довольно часто ходить в церковь, и это больше всего злило Эндрю. В Блэмиле она каждое воскресенье ходила с миссис Уоткинс в приходскую церковь, но тогда это его не возмущало. Теперь же в рожддебной чужой ей он видел в этом только лишнее доказательство пренебрежения к нему, не набожность, но жест, направленный против него. В этот вечер он, войдя в гостиную, застал её одну. в очках, которые она недавно стала носить, Кристин сидела, опиршись локтями о стол, надлежавший перед ней на столе книги, погружённая в чтение. Маленькая, похожая на школьницу за уроками. Злое, ревнивое чувство хватило Эндрю. Наклонясь через её плечо, он схватил книгу, которую она слишком поздно пыталась спрятать от него. На первой странице Эндрю прочёл: Евангелие от Луки. О, господи. Он был поражён, даже взбешён. "Вот до чего ты дошла? Библией увлекаешься?" "А почему же нет? Я ещё до знакомства с тобой читала её часто." "Вот как?" "Да." Странное выражение муки было в глазах Кристи. "Наверное, твои друзья из плаза не одобрили бы этого. Но это во всяком случае хорошая литература." "Знаешь, что я тебе скажу? Ты превращаешься в настоящую психопатку."